Легенда о святой Дивоте Во время правления римского императора Диоклетиана к берегу Монако прибила лодку с телом казненной корсиканской христианки Дивоты. Согласно преданию, Дивота родилась примерно в 283 году. Юная дева решила посвятить себя Богу. По приказу префекта по имени Барбарус, она была брошена в тюрьму и приняла мучения за свою веру. Ее били, ее таскали по камням и колючей ежевики, потом Девоту забили камнями. Произошло это на Корсике примерно в 304 году. После кончины Девоты был отдан приказ сжечь ее тело, дабы оно не стало объектом почитания. Однако оно было спасено от пламени христианами, и тело святой поместили на корабль, отправлявшийся в Африку. Капитан Грациана, правивший кораблем, священник Бинината и диакон Аполлинарий рассчитывали организовать там для святой достойное погребение. Однако корабль настиг шторм. Тут произошло чудо. Из уст мертвой девы вылетела голубка и повела корабль в то место, где нынче располагается княжество Монако и где уже тогда стояла часовня святого Георгия. Истерзанное тело было найдено рыбаками. Честь святой в Монако была построена часовня, существующая и по сей день. Ко дню памяти святой 27 января вокруг часовни расцветают цветы, и теперь девота является святой покровительницей Монако. Говорят, что Лигурия была евангелизирована святыми Назарием и Цельсом, которые, будучи арестованными в Вентимилье, приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне. Впрочем, ни один факт, относящийся к христианским обществам этого региона, не стоит рассматривать до гонений Диоклетиана. Геустав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Преследования христиан в Римской империи 303-313 годов, начавшиеся при императоре Диоклетиане, получили название «Великое гонение». До этого император Неон казнил христиан, однако это было исключительно местным делом, и эти ранние преследования были хотя и жестокими, но короткими и локальными. Они не представляли угрозы для христианской общины в целом.